Глава 3. На следующий день погода была ясная, тихая, люди занимались своими делами, кто на суше, кто на море, а Йоан Хрегвитсон лежал в постели на животе, проклинав жену и тяжело вздыхая, молил Бога послать ему табаку, водки и трех наложниц. Дурачок сидел на полу, разбирал шерсть и хохотал во все горло. Едкий запах, исходивший от прокаженных, Господствовал в хижине над всеми другими запахами. Вдруг собака залилась отчаянным лаем, и в то же мгновение издаль донесся стук лошадиных копыт. Вскоре на дворе послышалось звяканье сбру и чьи-то голоса. Кто-то властным тоном отдавал приказание слугам. Юн Хрэгвитсон даже не шевельнулся. Жена, запыхавшись, вбежала в хижину и воскликнула. «Господи Иисусе, помилуй меня! Приехали господа!» «Господа?» — удивился Иоанн Хрэгвитсон. «Да ведь они уже содрали с меня шкуру. Что же им еще нужно?» Но разговаривать им долго не пришлось. Шуршание одежды, шаги, и голоса слышали все ближе. Порог жилища Иоанна Хрэгвитсона переступил сначала высокий краснолицый вельможа в широком плаще, в шляпе, завязанный лентами под подбородком, с массивным перстнем на пальце и серебряным крестом на груди. В руке он сжимал дорогой хлыст. Вместе с ним вошла женщина в высокой островерхой шапочке с золотым шитьем, в коричневом на шелковой подкладке плаще для верховой езды и красной шелковой шали. Ее свежее лицо говорило о том, что она еще не достигла среднего возраста». Но начавшая полнеть фигура уже утратила девичью гибкость, и на всем ее облике лежал отпечаток чего-то земного. Вошедшая за ней девушка, хоть она и походила на первую гостью, как ее двойник, вся светилась юностью, голова ее была непокрыта и распущенные волосы отливали золотом. В ее грациозной фигуре было что-то еще по-детски мягкое, Голубые, как небо глаза, казались неземными. Она успела ощутить лишь красоту вещей, но еще не постигла их житейского назначения. И потому, когда она вошла в этот дом, в улыбке было нечто совсем не похожее на улыбку других людей. На ней был синий плащ с высокой талией, схваченный на шее серебряной пряжкой. Она придерживала его своими тонкими пальчиками из-под платья виднелись красные полосатые чулки. Последним в числе знатных гостей был спокойный, задумчивый, сосредоточенный человек. Трудно было определить, сколько ему лет. Он отличался привлекательной внешностью, хорошим сложением, правильными чертами лица. рот и мягкий, и печальный, почти женственный, отнюдь не свидетельствовал о слабохарактерности – Его уверенные движения говорили о годами выработанном умении владеть собой. Несмотря на твердый и спокойный взгляд, глаза его, большие и ясные, были широко и доверчиво открыты. Казалось, ему дано видеть больше, чем другим людям, и мало что может укрыться от его взора. Эти глаза, похожие на спокойные озера, охватывали взглядом все, не стараясь это делать, не любопытство а просто потому, что они были созданы всевидящими. Именно они говорили о высоком благородстве гостя. Если бы не одежда, его скорее можно было бы принять за мудреца из народа, чем за вельможу, привыкшего повелевать людьми. Обычно вельможу узнают по манерам, этого же отличал тонкий и изысканный вкус. Каждый шов, каждая складка его одежды — Весь ее покрой говорили о высокой требовательности. Сапоги на нем были с тонкой английской кожи парик под широкополой шляпой, которого он не снимал, даже посещая крестьян и нищих, был прекрасной работы, и так великолепно завид, словно его владелец собирался на аудиенцию к королю. Несколько поодаль от этого важного общества держался духовный пастырь Йоуна Хрэгвитсона, Священник из Гардера. За ним бежала его собака, веляя закрученное в колечко хвостом. Хижина была слишком тесной для стольких знатных гостей, и жена Йоуна Хрэгвитсона заставила сидевшего на полу дурачка забраться на постель, иначе господам было бы негде встать. «Да-да, Йоун Хрэгвитсон из Рейна, вот какая честь выпала на твою долю». — сказал пастор. — К тебе пожаловал сам скаухольский епископ со своей супругой Йорун и ее сестра, цветок среди дев Йомфру Снаефридур. Обе они дочери судьи эйдерина И, наконец, правая рука нашего всемилостившего монарха, ассессор Арнес Арнеус, профессор Копенгагенского университета, Тоже переступил порог твоей хижины. Йоан Хрэгвитсон только фыркнул в ответ. «Хозяин болен?» — спросил епископ, единственный из гостей, кто протянул Йоану руку с массивным золотым перстнем. «Вряд ли можно меня назвать больным», — ответил Йоан Хрэгвитсон. «Просто меня вчера пороли». «Он врет. Пороли его позавчера. А вчера он несчастный. Убил человека. Вдруг выпалила жена Йоанна» и, взвизгнув, быстро выскользнула из комнаты. Тогда он Хрегвитсон промолвил. «Я прошу высокородных господ не обращать никакого внимания на эту женщину. Чего она стоит? Сразу видно по ее выродку. Вот он сидит на постели. Убирайся, дурак, чтобы добрые люди тебя не видели. Гунна, милая Гунна, где моя Гунна? Она-то хоть унаследовала мои глаза» но девушка не откликалась. Епископ, повернулся к пастору и спросил, освободили ли этого бедняка от судебных издержек, и услышал в ответ, что об этом никто не просил. Супруга епископа взяла мужа под рукой и прильнула к нему. Снайфридор Эйдолин взглянула на своего молчаливого спутника, и ее ясная улыбка постепенно угасла, сменившись выражением ужаса. Епископ попросил пастора Торстена объяснить, ради чего пришел сюда ассессор, а затем созвать всех членов семьи, чтобы он мог их благословить. Начав речь, пастор Торстен подчеркнул, что сюда прибыл из большого города Копенгагена высокоученый муж Арнос Арнеус, друг короля, равный графам и баронам, человек, защищающий честь и правду, нашей бедной страны перед другими народами. Он скупает лоскуты телячьей кожи, обрывки бумаги, тряпки, любой руань, лишь бы на ней были древние письмена. Словом, все, что только походит на книгу или на листки из книги, что гниет в тайниках у нищих и жалких жителей нашей бедной страны, ибо от года и других бедствий, неиспосланных им Господом Богом в наказание за грехи, за неблагодарность Христу, они уже не в состоянии понять смысл этих рукописей. «Для этих книг, — сказал пастор, — асессор устроил хранилище в своем большом дворце в городе Копенгагене, где они и будут пребывать во веки веков, свидетельствуя перед учеными всего мира, что в Исландии некогда жили настоящие люди, подобные Гуннеру из Схлидерэнди. Крестьянину... Ньюлю и его сыновьям. Примечание. Ньяльцин Тургейра, богатый бунь, живший в конце X века. В саге про него говорится. Он был такой знаток законов, что не было ему равных. Он был мудрый, ясновидящ и всегда давал хорошие советы. Он был доброжелателен, обходителен, великодушен, прозорлив и памятлив» и никому не отказывал в помощи, кто бы ни обращался к нему. Исландские саги, ирландский эпос. История его жизни и смерти рассказывается в саге «Онь-Яли». Конец примечания. Затем пастор Торстен сообщил, что его господину, обладающему божественным даром предвидения, который присущ только высокоученым людям, Ведомо, что у неразумного Йоуна Хрегветсона из Рейна имеется несколько старинных кожаных лоскутов с письменами эпохи папства, поэтому высокие гости, направляющиеся Скальхольд к западу от Эйдаля, сделали крюк, заехав сюда, в Акронес, чтобы побеседовать с жалким арендатором Иисуса Христа, валяющимся здесь в своем жилище, со свежими следами плетей на спине. Если эти куски кожи еще целы, а сессор желает взглянуть на них, взять их на время, если позволит хозяин, или купить, если он готов их продать. Йоанн Хрэгвитсон и понятия не имел о том, что у него где-то завалялись куски кожи, лоскутии или обрывки, хранящие память о людях, живших в стародавние времена. «Он глубоко сожалеет», — сказал он, — что такое именитое общество напрасно проделало столь долгий путь. В его доме нет ни одной книги, кроме ветхого псалтыря с псалмами царя Давида, да плохо зарифмованными псалмами пастора Халдера и с престо Улара. Ведь вряд ли Гуннер из Хлина стал бы сочинять такие псалмы. Здесь, на хуторе, никто не умеет бегло читать, кроме его матери». Она научилась этому искусству у своего отца, служившего переплетчиком у блаженной памяти пастора Гудмундура в Хольте. Тот возился с книгами до самой смерти. «Сам он», — заявил Йоанн Хрэгвитсон, — «никогда не читает, если только его не заставят. Но от матери он узнал все саги и римы, которые необходимо знать, а также родословные героев» и считает себя потомком Харальда Боезуба, короля Данов. Харальд Боезуб — легендарный датский король, живший примерно в VI-VII веках. Он сказал, что никогда не забудет таких замечательных мужей древних времен, как Гуннер из Хлидеренди, король Понтус и Орвар От. Все они были двенадцати локтей Росту и доживали до 300 лет, если с ними ничего не случалось. И будь у него такая книга, он немедля послал бы ее королю и графам, совершенно безвозмездно, в доказательство того, что в Исландии когда-то жили настоящие мужи. По его мнению, исландцы впали в нищету вовсе не потому, что закостенели в грехах и не каялись, а когда каялся Гуннар и Исхлидерэнди? Никогда. И он поведал что его мать постоянно поет покаянные псалмы, пастора, хавдера, но польза от этого никакой. Исландцам не хватает снастей для рыбной ловли, а это куда хуже для исландского народа, чем нежелание каяться, ведь все его йоуна несчастья начались с того, что он соблазнился леской. Однако никто, в том числе и господин епископ, не должен думать, что он не исполнен благодарности к Иисусу, или может допустить, чтобы его земля пришла в запустение. Наоборот, владелец земли, небесный крестьянин, всегда был добр к своему бедному арендатору, и они прекрасно уживаются. Пока хозяин говорил, подходили члены его семьи, чтобы принять благословение от епископа из Искаульхольта. Своя чечница Йона, все распухшая, с обнажившимися от болезни костями, и его сестра с открытыми язвами на изъеденном проказой лице. Успокоились только тогда, когда протиснулись гостям и стали лицом к лицу со знатнейшими мира сего. Несчастные уроды, склонны хотя и меньше, чем прокаженные, выставлять свое родство напоказ особенно перед влиятельными людьми. Они делают это с вызывающей гордостью, которая обезоруживает даже смельчака, а красавцы делают смешные им собственных глазах смотрите вот что господь не спаслал мне в милости своей вот мои заслуги перед ним как бы говорят эти создания и тем самым вопрошают а каковы твои заслуги чем господь оказал тебе свое благоволение или просто господь поразил меня этими язвами ради тебя дурачок всегда очень ревниво относился к прокажённым и потому не мог стерпеть, чтобы они оказались ближе к центру событий, чем он сам. Всячески пытаясь оттеснить их, он толкал их, щипал и плевался. Йоанн Хрэгвитсон то и дело кричал, чтобы он убирался. Собака пастора Торстена, поджав хвост, выбежала во двор. Супруга епископа пыталась доброжелательно улыбаться обеим прокажённым, поднявшим к ней свои черные лица. Но юная, сная Фридор, скрикнув, отвернулась от этого зрелища и, не отдавая себе отчета в том, что делает, положила руки на плечи Арнеуса, стоявшего рядом с ней, и, дрожа, быстрым движением спрятала голову у него на груди. Потом отстранилась от него и, пытаясь овладеть собой, спросила тихим глухим голосом «Друг мой». «Зачем ты привел меня в этот ужасный дом? Теперь все домочадцы, мать, дочь, жена, собрались, чтобы принять благословение. Старуха, мать, упала на колени перед епископом и по старинному обычаю поцелала перстень на его руке. А его преосвященство помог ей подняться. Единственным украшением дома были черные глаза дочери Йоуна Хрегвицона». Выпуклые, сверкающие, испуганные, хозяйка, остроносая и визгливая, стояла в дверях, готовая в любую минуту исчезнуть. «Похоже, что здесь больших сокровищ не найдешь, как я уже не раз говорил этому милостивому господину», — сказал пастор Торстен. «Даже Господь в милосердии своем отвернулся от этого дома, хоть он и презрел другие дома прихода». Только на одного человека в этом знатном обществе отвратительное зрелище не производило никакого впечатления. Его никогда и ничем нельзя было удивить, ни здесь, ни в каком-либо другом месте, ничем нельзя было поколебать его самообладание светского человека. Выражение лица Арноса арнауса говорил лишь о том, что чувствует он себя в этом доме прекрасно. Он начал беседовать со старухой, говорил неторопливо и просто, словно человек из пустынной долины, живущий в одиночестве и много размышляющий. Его низкий, мягкий голос казался бархатным, и как это ни странно, именно он, друг короля из остропесних графов, честь и слава страны, исландец, какие бывают только в мечтах или в сагах, прекрасно знал родословную ничтожные старухи знал даже ее родичей на Западе. Улыбаясь, он рассказал ей, что не раз держал в руках книги, которые отец переплетал для пастора Гудмундура, умершего сто лет назад. «К сожалению», — прибавил он, взглянув на епископа, «к сожалению, в влаженной памяти пастор Гудмундур в Хольте имел привычку рвать старые пергаментные книги, содержавшие славные древние сказания, а каждая страница такой книги Даже по полстраницы, даже любой обрывок, ценнее золота, если отдать за любой из них целый хутор, и то не будет слишком дорого. Пастор же этими листами пергамента переплетал молитвенники псалтири, которые он получал из печати Хоуларе непереплетенными, и потом выменивал их на рыбу у своих прихожан. И он снова обратился к старухе. «Прошу вас, почтенная матушка». «Разрешите мне поискать, нет ли чего под постелью, в кухне, в хлеву или на чердаке? Ведь бывает же, что там заваляется лоскут от кожаных штанов или изношенные башмаки? Я бы заглянул и в овечий загон, нет ли там каких-нибудь лохмотьев между потолком и стеной? Потому что зимой щели иногда затыкают старыми тряпками, чтобы не намело снега. А может быть... «У вас есть старый кожаный мешок или старый ларь, где я мог бы порыться, и вдруг донашел бы клочок от какого-нибудь книжного переплета времен пастора Гудмундура из Эсхольта». Но на хуторе не было ни кожаного мешка, ни ларя, ни хлеба. Однако цессор явно не собирался отступать, и хотя епископ начал торопиться и хотел покончить с благословением как можно скорее, Друг короля все так же любезно улыбался собравшимся. «Единственное, где можно поискать, так это под постелью моей матери», сказал Йоанн Хрэгвитсон. «Вот именно, ведь чего только не кладут туда наши добродетельные старухи», сказал ассессор. Он вынул из кармана табакерку и предложил всем угоститься, даже дурачку и прокаженным. Получив понюшку прекрасного табаку, Йоанн Хрэгвитсон сразу же вспомнил, что где-то валяются лоскуты старой кожи, оказавшиеся негодными даже на то, чтобы весной залатать его штаны. Поднялась страшная пыль и вонь, когда разворошили постель старухи, набитую старым сгнившим сеном, а в сене оказалось множество самой невероятной рухляди, башмаки без подметок, лоскуты кожи, и слевшие шерстяные тряпки, обрывки шнурков и верёвок от сетей, обломки подков, рогов, куски рыбьих жабр и хвостов, всевозможные щепочки, палочки, камешки, ракушки и морские звёзды. И среди всего этого мусора попадались не только ещё годные к употреблению, но прямо-таки замечательные вещи, например, медные пряжки от подпруги, камни, облегчающие роды, насечки для хлыста, Старинные медные монеты. Даже Йоанн Хрегвитсон встал со своего ложа, чтобы помочь профессору рыться в постели его матери. Красавицы вышли на свежий воздух, а прокаженные по-прежнему жались к епископу. Старуха стояла поодаль, на щеках ее выступил румянец. Когда начали копаться в ее постели, зрачки ее расширились, и чем больше рылись искавшие... Чем больше вещей трогали, тем сильнее она волновалась и, наконец, задрожав всем телом, прижала глазам подол и беззвучно заплакала. Епископ, скептически наблюдавший за асессором, заметил, что старуха плачет, и с истинно христианской добротой погладил ее по мокрой морщинистой щеке, заверяя в том, что у нее не возьмут ничего дорогого для нее. После долгих и тщательных поисков знатный гость наконец извлек из прогнившего сена несколько слипшихся вместе кожаных лоскутов, таких сморщенных, высохших и жестких, что их невозможно было даже разгладить. Любезная и словно просившая о снисхождении улыбка знатного гостя, рывшегося во всем этом мусоре, вдруг исчезла сменившись самозабвенной сосредоточенностью ученого. Он поднес находку к затянутому бычьим пузырем окну, из которого струился слабый свет, осторожно подул на кожу, с нежностью осмотрел ее, вынул из нагрудного кармана шелковый носовой платок и обтер каждый лоскут. «Мембранум!» «Пергамент», — сказал он, наконец, бросив быстрый взгляд на своего друга-епископа. Они вместе стали рассматривать находку. Это были куски телячьей кожи, сложенные вдвое и сшитые в тетрадь. Однако нитки, скреплявшие их, давно поистерлись или сгнили. Но хотя сверху кожа почернела из-за скорозла от грязи, на ней все же легко можно было различить знаки старинного годского письма. Епископ и асессор прикасались к сморщенным кожаным лоскутам почти благоговейно, И так осторожно, словно это был новорождённый младенец, шепча слова «драгоценнейший», «сокровище», «истлявшее». «Письмо относится примерно к XIII веку», — сказал Арнос Арнаус. «По-моему, это не что иное, как страницы из самой Скальды». Название этой рукописи вымышленное. Он повернулся к старухе, сказал ей, что тут шесть листов из древней рукописи, и спросил, сколько их было, когда они попали к ней в руки. Убедившись, что гости не посягают на более ценные предметы из недр ее ложа, старуха перестала плакать и ответила, что был еще только один лист. Она хорошо помнит, что когда-то давно размочила эти кожаные лоскуты и вырвала один, чтобы залатать ее вну штаны. Но лоскут никуда не годился, нитка в нём не держалась. На вопрос гостя, куда девался лоскут, старуха ответила, что никогда ещё не выбрасывал ничего, что могло бы пригодиться, тем более кожу, ведь всю жизнь она не могла наготовиться обуви на свою многочисленную семью. Но этот лоскут поистине никуда не годился. Даже в самые тяжёлые годы, когда многие ели свои башмаки, Ведь и кусок башмачного ремня можно засунуть в рот ребенку, чтобы он его сосал. Пусть господа не думают, что она не старалась пустить эти лоскутки в дело. Старуха, всхлипывая, вытирала слезы. Епископ и асессор молча смотрели на нее. Арнес Арнеус тихо сказал другу. «Семь лет я искал, расспрашивал людей по всей стране, не знают ли они» где найти хотя бы крохотную частицу из тех 14 листов которых недостает скальде ибо в этой удивительнейшей рукописи содержатся прекраснейшие песни северной части мира здесь нашлось 6 листов правда съежившихся разобрать их будет трудно но все же не имеющих себе равных епископ поздравил друга пожав ему руку Повысив голос, Арнес Арнаус обратился к старухе. — Так я возьму эту негодную рвань, — сказал он. — Ведь этими лоскутами все равно нельзя починить штаны или залатать старые башмаки, и вряд ли Исландию поразит такой голод, что они сгодятся в пищу. — А за причиненное беспокойство, добрая женщина, я дам тебе серебряный далер. Он завернул находку в шелковый носовой платок и положил на грудь. А пастору Торстену сказал весёлым и товарищески непринуждённым тоном, каким обращаются к услужливому путнику, с которым вообще-то не имеют ничего общего. Вот, дорогой пастор, что стало с народом, у которого была когда-то самая великая после античности литература. Теперь он предпочитает обываться в телячью кожу, есть старую телячью кожу, они не древние письмена на телячьей коже. Затем епископ благословил всех жителей хутора Знатные дамы, ожидавшие своих спутников во дворе, любуясь закатом, с улыбкой пошли им навстречу. Лошади, их было около двадцати, фыркой щипали траву на выгоне, конихи подвели четырех лошадей к крыльцу, господа вскочили в седла, и кони поскакали голопом, по каменистой тропе, выбивая копытами искры.